Глава 4. В отсутствие отца моим другом стал Александр Великий. Конечно, это звучит странно. Как мумия может стать чьим-то другом? Но я чувствовала отчаяние. Мне было 11 лет, и по мере того, как шли дни, отец не возвращался. Я все более тревожилась из за него, и за судьбу Египта. День за днем я спускалась в крипту под поблескивающим куполом из белого мрамора, и подолгу смотрел на лежавшего в алебастровом гробу великого полководца. Всегда происходило одно и то же. Когда я спускалась к подножию лестницы, расставленные вокруг саркофага мерцающие свечи на миг превращали пол усыпальницы в перевернутое, усыпанное звездами ночное небо, а посреди звезд, подобное солнцу, лежал Александр Македонский. Я медленно приближалась, останавливалась, а потом пристально смотрел на него. Скажу без обиняков, на живого он не походил, скорее уж на раскрашенную статую с лицом маской. Он лежал со скрещенными на груди руками, в золотом нагруднике, но без шлема. И было видно, что его золотистые волосы не потускнели. «О, Александр!» — шептала я. «Пожалуйста, посмотри на своих потомков. Мы, Птолемии Египетские, последние хранители твоего великого наследия». «Все остальное поглощено Римом. Сейчас мой отец тоже упрашивает римлян сохранить ему трон. Дошло до того, что собственное царство нам приходится получать из рук Рима за деньги, как арендатор получает клочок земли от землевладельца. Что ты думаешь об этом, великий Александр? Помоги нам, помоги найти выход из отчаянного положения. Не допусти, чтобы наш край поглотила ненасытная римская утроба». Конечно, он ни разу не ответил. Он просто лежал в величественном спокойствии смерти но его присутствие успокаивало меня в конце концов ему при жизни приходилось сталкиваться с еще более тяжкими препонами, но он преодолел их возвращение назад на слепящий солнечный свет всегда сопровождало странным ощущением это путешествие из царства мертвых назад в мир живых усыпальница находилась на перекрестке главнейших улиц нашего города конопской пересекавший город с востока на запад, и дороги Сома, что шла от озера Мариотис на юге к морю на севере. Всякий раз, когда я смотрела на эту широкую белую улицу с бесконечными мраморными колоннадами, я чувствовала, отдавать такую красоту чужакам нельзя. Отец обязан что-то сделать, чтобы все сохранить. Не знаю, что именно, но обязан. Между тем горожане продолжали поносить царя и в его отсутствие. «Как он мог?» — кричали в толпе. «Покорно отдать римлянам Кипр! Что за слабость для правителя!» Во всех бедах страны винили исключительно его. Беспомощного никчемного царя, прозванного флейтистом за любовь к музыке. Если раньше прозвище произносили с любовью, то теперь оно превратилось в презрительную кличку. «Пьяный маленький флейтист, слабый царь, «Изнежный музыкант» — это еще не самые худшие слова, какие мне приходилось слышать в толпе, когда я следовала по улицам Александрии в и обратно. Прежде народ радовался празднеством в честь Диониса, который устраивал отец, а теперь люди осыпали его насмешками. Царское вино горожане пили охотно, но память о них оказалась короткой. Так что те, кто утверждает, будто я не представляю себе глумящуюся толпу в Риме, Ошибаются. Глумящаяся толпа везде одинакова. Возвращение во дворец всегда было для меня огромным облегчением. Интересно, как отнесся бы к этому Александр? Счел бы он мое облегчение постыдным. В пределах дворцового комплекса по-прежнему царили спокойствие и почтительность. По крайней мере, внешнее. Точнее, царили до того дня, когда я вернулась домой и увидела, что здесь произошел переворот. На первый взгляд всё выглядело как обычно и не вызывало мысли о каких-либо переменах. Садовники занимались своими делами, поливали и подрезали растения. Слуги вялыми движениями мыли мраморные ступеньки главного дворца, где находились палаты для аудиенции и пиршественный зал. Я уже проследовала мимо к зданию поменьше, где жили царские дети, и вдруг рослый стражник гаркнул мне. «Стой!» Голос у него был грубый, тон не допускал возражений. Он стоял сердито насупившись и преграждал дорогу в мои покоя. Никогда раньше со мной никто так не разговаривал. «Тебе нельзя входить», — продолжал солдат. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Там опасно? Пожар? Или какое-то животное вырвалось на волю? Может быть, одна из ручных пантер моей сестры обрывала свой поводок и убежала». «Пока твоя лояльность не удостоверена, у меня приказ задержать тебя. Где ты была? Никто не мог тебя найти». Он шагнул ко мне, но дотронуться все-таки не посмел. Касаться представителя царской семьи не дозволялось никому. «Моя лояльность? Моя лояльность к кому? Или к чему?» Все это казалось весьма странным. Я была у гробницы Александра, которую вольна посещать когда угодно. Ещё не закончив фразу, я поняла, что это недоказуемо. Усыпальница всегда ходила одна. «Речь идёт о лояльности новым правителям», — немедленно пояснил страж. «Новым правителям? Неужели римляне захватили власть? В гавань вошли их корабли? В порту высадились войска? Странно. Я прошла через весь город, но не заметила ни столкновений, ни паники. Иностранных военных кораблей — «Насколько я могла видеть, у наших причалов нет». «Ничего не понимаю», — промолвила я. Это была чистая правда. Я пребывала в полной растерянности, но вдруг почувствовала страх за отца. «Дочери бывшего царя приняли бремя правления на себя», — объявил он. «Ступай и поклянись им верности. Их величество ждут». «Мои сестры...» «Мои сестры, воспользовавшись отсутствием отца и его непопулярностью», Захватили власть. Теперь я почувствовала страх. Они запросто могут избавиться и от меня, и от Арсенои, и от мальчиков. Помешать им некому. Все можно сделать быстро, прямо сегодня, пока известие о перевороте не просочилось в город. В конце концов, тут нет ничего нового. Птолемеи всегда устраняли соперников, невзирая на самое близкое родство. «Значит, ты отказываешься?» Сказал он, сделав еще шаг по направлению ко мне и выхватив меч. Не исключено, что он получил приказ зарубить меня в случае малейшего колебания. Или в любом случае. Кто обвинит его? Уж точно не слуги. Не слишком усердно драившие ступени, но очень старательно делавшие вид, будто ничего не видят и не слышат. «Нет», — прозвучал мой ответ. «Долго ли я размышляла, не помню. Тогда мне показалось, что очень долго. Но, конечно, на деле было не так». Мысленно я вознесла краткую молитву и Исиди, вызывая о помощи. «Нет-нет, не отказываюсь», — заверила я. «Я их покорная сестра, как и всегда». «Тогда докажи это». Он приказал другому стражнику занять его место, а сам повел меня к главному дворцу. Он по-прежнему не прикасался ко мне, но держался в такой близости, что это было еще более угрожающим. И изо всех сил старалась не выказывать своего страха. Меня отвели в одну из больших дворцовых палат. Это помещение мои сёстры, очевидно, сочли подобающим своему новому статусу, поскольку наш отец устраивал здесь аудиенции. Я остановилась перед внешними дверями, инкрустированными изумрудами и черепаховыми панцирями из Индии. Однако сегодня всё их великолепие потускнело для меня. Двери медленно распахнулись, и я вошла в зал, где потолки были выложены золотом. В дальнем конце помещения, на украшенных драгоценными камнями креслах, восседали Клеопатра и Береника, старательно принявшие ту самую позу, в какой принято изображать древних фараонов. Но в моих глазах это не сделало их царицами. Я видела прежних старших сестер. «Царевна Клеопатра», — заговорила Береника, — «Да будет тебе известно, что мы имеем честь возвестить о нашем вашествии на престол. Отныне мы именуемся Клеопатра VI и Береника IV, правительницы Верхнего и Нижнего Египта. Мы желаем, чтобы ты заверила нас в преданности, как наша дрожайшая сестра и преданная поданная». Я приложила все усилия к тому, чтобы мой голос звучал спокойно, и произнесла. «Конечно, вы мои дрожайшие сестры, я ваша любящая сестра». Слово «подданное» было опущено намеренно. Я решила не произносить его, пока меня не вынудят, поскольку считала это предательством по отношению к отцу. Заметят ли они мою оговорку? «Мы принимаем твою преданность», — заявила Береник из обеих. Народ ясно дал понять, что не желает возвращения на трон нашего отца и не примет его, если он вернется. Но вероятность его возвращения невелика. Римляне не станут содействовать восстановлению его на престоле потому что похожее какое то пророчество с улитым беды если рим вздумает возвращать власть незложному царю египта силы оружия они приняли его с почетом дали в его честь несколько перов да и только конечно вытянули из него все деньги и еще больше обещаний теперь он так задолжал римским взаимодавцам что вздумаем и принять его обратно наша страна окажется банкротом разве так нужно любить свою родину называл себя «Филопатром, любящим отечество, сам продал страну римлянам», воскликнула старшая Клеопатра, и в ее голосе звучало сознание собственной правоты. «Египет для египтян. Мы сами позаботимся о своих делах. Зачем платить Риму за царя, когда у нас есть целых две царицы? Я стану царицей областей Верхнего Египта, а Береника будет царицей Среднего Египта и оазиса Моэрис», продолжила она. «Мы начнем переговоры о династических браках». «Но у нас есть братья», — подала голос я, будто хотела помочь. «Разве нам, Птолемеям, не полагается заключать браки внутри нашей собственной семьи?» Они расхохотались в один голос. «Братья! Эти мальчишки, одному три года, а другой вовсе младенец. Пройдет долгое время, прежде чем они смогут стать отцами наследников. Нам понадобятся настоящие мужчины, с которыми можно лечь в постель» сказала Береника. «Выйти замуж за младенца все равно, что выйти замуж за Евнуха». Клеопатра рассмеялась, но потом резко остановилась. «О, я и забыла. Тебе как раз нравятся Евнухи. Вот и занимайся ими своими лошадьми», сказала она с горделивым видом, разведя руками над яшмовыми подлокотниками кресла. «Не вмешивайся в государственные дела, и все будет хорошо. Ведь у тебя есть своя лошадь». «Да», — ответила я. «Моя лошадь, белый арабский скакун, была для меня воистину лучшим другом. Ведь она, лошадка, увозила меня в пустыню, прочь от дворца и от самой себя». «Вот ею и занимайся. Катайся верхом, езди на охоту и учись. Не лезь в дела, что тебя не касаются, и все будет прекрасно. Мы относимся хорошо к тем, кто хорошо относится к нам, поняла?» «Да, ваше величество». Ответила я, склонив голову, но не преклонив колен. В том, чтобы назвать их величествами, по моему разумению, предательства не было. Царские дети от рождения равны богам, а боги, само собой, имеют право так именоваться. Лишь когда я оказалась в относительной безопасности собственных покоев, потрясение и страх бросили меня в дрожь. Мои сестры захватили трон, обратившись против собственного отца. Они совершили тягчайший грех, но грех этот коренился в проклятии рода Птолемеев. К преступлению толкала кровь, что текла в их жилах, ибо мы, Птолемеи, принадлежим к семейству, чьи кровавые распри ужасали мир. Убийство братьев, жен, матерей, каких только злодеяний не было в нашем роду. Правда, я думала, что фамильные нравы смягчились, и нашему поколению уже не присуще столь жестокое властолюбие – Но это оказалось ужасной ошибкой. Отец. Отец низложен собственными дочерьми. И что теперь их остановит? Я, Арсеноя, два мальчика. Уничтожит ли и нас? Довериться некому, посоветоваться не с кем. Я уже подросла, так что давно обходилась без няньки, а доверенным другом так и не обзавелась. Я была совершенно одинока. Если не считать Исиды. Но пока мне ничто не грозило, во всяком случае, если я не стану высовываться и собирать вокруг себя сторонников. Но разве у меня оставалась такая возможность? Как и велели сестры, я довольствовалась евнухами и лошадьми. Как бы презрительно не отзывались о них сестрицы, и евнухи, коих в то время состояло при дворе великое множество, играли немаловажную роль во всех без исключения сферах жизни. Что неудивительно, в нашем мире и в царской семье, и среди знати, преобладали династические амбиции и фамильные интересы, когда каждый стремился возвеличить своё потомство. Лишь явнухи, не имевшие наследников, не внушали подозрений. Они были наставниками царских детей и ближайшими доверенными советниками царей и цариц, сановников и военачальников. Человек, заинтересованный лишь в удовлетворении личных потребностей, более предан своему господину. Просто удивительно, как много мы совершаем, исключительно в интересах потомства. И насколько меньше стали бы действовать, живим мы исключительно для себя. Собственно говоря, пренебрежительное отношение к евнухам объяснялось тем же, чем их положение. Они не могли открыто захватить власть. И даже если имели огромное влияние, то осуществляли его от лица своих господ и были напрямую заинтересованы в сохранении и упрочении положений хозяев. Это делало их идеальными слугами для таких родов, как Птолемеи. Очевидно, что никто из них не принадлежал к старинному роду евнухов, и никто никогда не утверждал, будто его отец и дед были евнухами. Но из одних семей они выходили чаще, чем из других. В этих семьях часть родившихся мальчиков по традиции определяли в евнухе. Выбирались только самые перспективные. Ибо какой смысл в подобной жертве — если мальчик не подает особых надежд на успех. Таким образом, когда говорили евнух, то подразумевалось, что он одаренный, смышленный и усердный. Евнухи в Александрии были по большей части греками или египтянами, полностью перенявшими греческий образ жизни и мышления. Попадали среди них каппадыкийцы, фригийцы, жители Вифинии и другие представители эллинизированных народов. Надо заметить, что в Египте не принято кастрировать кого-либо принудительно, даже рабов. Евнухами становились добровольно, что несколько оправдывало тех, кто пользовался их услугами. Обычно эта операция производилась в весьма юном возрасте, но, конечно, не в младенчестве. Лучше подождать и удостовериться, что мальчик растет здоровым. Иногда, в особых обстоятельствах, это делалось позднее, даже после того, как юноша превращался в мужчину. Такие поздние евнухи отличались от обычных. Они обладали более низкими голосами, да и по внешности могли быть приняты за мужчин. В ту пору я мало думала о евнухах, привыкнув к их постоянному присутствию. Только отправившись в Рим, я обнаружила, что можно жить в мире без них. С Мордианом я познакомилась вскоре после того, как стала искать утешение в усыпальнице Александра. Направляясь к гробнице, я всегда надеялась, что буду там одна, но несколько раз заставала толстого мальчишку. Он, неподвижно подолгу, почтительно склонив голову, стоял на коленях перед саркофагом, словно его колени были из железа, или нависал над гробом, уставившись на мумию с восторженным выражением на круглой физиономии. По правде говоря, он меня раздражал. Мне хотелось, чтобы он ушел, но я никак не решалась приказать прогнать его. Я надеялась, что мальчишка уберётся сам, и мне не придётся никому обращаться. Однако толстый мальчик раз за разом оказывался на месте, и моё терпение истощилось. мне стало казаться, что он намерен мешает моему общению с Александром. Дошло до того, что стоило мне закрыть глаза и мысленно представить себе усыпальницу, как тут же рядом непременно появлялась голова никчёмного мальчишки. Зрелище не слишком величественное и не вдохновляющее. На следующий день я спускалась в крипту и молилась, чтобы мальчишки там не было. На какой-то миг мне показалось, будто моё желание исполнилось. Но потом я разглядела его. Он опять нависал над гробом, отставив толстый зад. Я не выдержала. «Убирайся!» — воскликнул я, подбежав к нему. «Или приходи в какое-нибудь другое время, хотя бы рано утром». У меня не было возможности ускользнуть из дворца до утренней трапезы, так что в это время он вполне мог поклоняться Александру, не мешая мне. «Увы, это невозможно», — со сдержанным достоинством промолвил мальчик, выпрямившись. Он был заметно выше меня, а вот о том, что он Евнух, я не сразу догадалась, это стало очевидно только потом. «Почему?» — требовательно спросила я. «Я свободен только в эти часы». «Ты знаешь, кто я?» Не хватало еще, чтобы какой-то мальчишка спорил с царевной. «Да», — ответил он, все с тем же странным достоинством. «Ты Клеопатра-младшая. Будь ты римлинг, тебя звали бы Клеопатра Минор-малая. Что было бы неправильно. Ты играешь не последнюю роль». «А ты кто?» «Меня зовут Бордиан-царевна», — ответил он. «Я живу в царских покоях. Пока учусь, то, надеюсь, со временем пригодится царю». «А, так ты Евнух», — догадалась я. «Да», — кивнул он, не поморщившись. «Зачем же ты приходишь сюда изо дня в день?» Я могла спросить его об этом, а он спрашивать меня не мог, потому что я хотел бы походить на Александра. Услышав это, я рассмеялась, но взглянула в его лицо и почувствовала себя неловко. Он не ожидал от меня столь жестокого удара. «Никто не может уподобиться Александру», пробормотала я, пытаясь загладить свою бестактность. Поэтому тот, кто пытается это сделать, вызывает лишь смех. Вспомни хотя бы обо всех достойных сожалений царях, что звались Александрами. Они пытались ему подражать и приказывали изображать себя похожими на него, с развивающимися волосами, с тем же поворотом шеи. Нет, никому из нас не сравнится с Александром. Я говорила торопливо, стараясь загладить свою оплошность, хотя и не произносила слов извинения. «Значит, ты тоже хочешь походить на Александра?» «Ты сказала никому из нас?» «Он поймал меня». «Да», — призналась я. «Не хотелось бы походить на Александра. Наверное, ты бы сказал, что для женщины это ещё более несбыточно, чем для Евнуха. Наверное, так оно и есть. Но мне хотелось бы походить на него не телесно, а силой духа. Признаюсь, порой он кажется мне куда более живым, чем те люди, что заполняют дворец». Александр, златовласый в «Золотом панцире», Малча лежал в гробу, а наши слова велись над его головой. «Да, и мне тоже», — сказал Мордиан. «Он помогает мне выносить трудности несправедливости. Когда меня дразнят или насмехаются, я говорю себе «Ничего, терпи, ведь завтра ты придешь к Александру». Он выглядел несколько смущенным от того, что признался в этом. «Ты сказал, что живешь во дворце? А где именно?» Поинтересовалась я, почти забыв, что еще недавно мечтала от него избавиться. Может быть, я смогу тебя навестить? Я живу в большом здании напротив храма Исиды, что смотрит на Восточное море. Разумеется, я знала это здание. Там размещались архивы школы песцов. А другие там? Я хотела сказать, такие же, как ты, но заколебалась. Нет, в нашей группе из 15 учеников явных только я. Добродушно ответил он. Правда, Деметрий, наш наставник по математике, тоже евнух. А еще нас учат грамматик из Афин, эритор Схиуса. «Нас учат тому же самому», — промолвила я, скорчив физиономию. «Нашего риторика зовут Феодот. Я терпеть его не могу. Он подлый низкий, как змея». змеи не низкие и уж, конечно, не подлый», — серьезно возразил мардиан Он выглядел обиженным. Что ты этим хочешь сказать? Всем известно, что у змей такая природа, пусть даже богиня-кобра Уаджет считается покровительницей фараонов Египта, и ее изображение с раздутым капюшоном венчает царскую корону. «Я изучал змей», — сказал он, «и прекрасно знаю, что они вовсе не такие, какими их пытаются представить. Тебе стоило бы посмотреть на моих животных. Я держу их в нескольких загонах рядом с конюшнями. Там у меня есть особое помещение для змей». «Вот как? А какие еще у тебя животные?» заинтересовалась я. «Был страус, но он вырос слишком большим для меня. Теперь я держу маленьких животных. Ящерок, черепашек, ежиков. Мне бы очень хотелось завести маленького крокодильчика». «А мне, Мардиан, очень хотелось бы взглянуть на твоих питомцев», сказала я. В «Тот день мы покинули Александра, уделив ему куда меньше внимания, чем обычно».